Глава 11 Охота на Девиера. Утром я попросил Марфу найти офицерский мундир, только не гвардейский, а какой-нибудь части расквартированной в провинции. Орка задумчиво нахмурилась и тяжелой походкой отправилась выполнять распоряжение, и уже к обеду принесла мне форму подпоручика Архангелогородского полка. Вооружившись нитками, иглой и ножницами, за час подогнала мундир под мою фигуру. Скажу честно, получилось средненько. Облачившись в форму, я выглядел так, словно неделю гулял по кабакам. Впрочем, так даже лучше для маскировки. А с пышными накладными усами я и вовсе превратился в побитого жизнью вояку. Как раз то, что нужно для дела. Когда я вечером приехал к Орлову, он в первый момент даже не узнал меня. Посмотрел с прищуром и спросил «Что вам угодно, сударь?» «Свои, Григорий. Это я, Урусов». Он удивленно поднял бровь, вгляделся мне в лицо и цикнул языком. но ну, ты даешь, дружище. С такими усами тебя родная мать не узнает. Если бы не голос...» Я постараюсь молчать, пока мы будем ловить Девиера в притоне. — Ничего там не притон! — Орлов обиженно выпятил губу. — Просто офицеры собираются играть в карты. — И выпить! — фыркнув, он махнул рукой. — Ты безнадежен. Порядочный офицер должен быть, немного не трезв, и выбрит до синевы. — Или наоборот. — Да ну тебя! — Орлов заржал во всю глотку. «Располагайся, я пока себя в порядок приведу». «А где твой поручик?» «Серафим?» «Обещался скоро быть». В ожидании я взялся листать книгу, лежавшую на буфете, но не видел, что там написано. Все мысли крутились вокруг Девиера и мести ему. «Нет, пожалуй, это все-таки не месть, а воздаяние». Во-первых, он бесчестно дрался со мной на дуэли, полученные им ожоги — это еще не все, со мной за подлость он не рассчитался. Вместо извинений, которые бы принес настоящий дворянин, он нажаловался на меня папочке. Во-вторых, именно с его подачи взлобенно приехал Магадав, и мой счет к Девиеру увеличился вдвое. Такое нельзя прощать и забывать изображая благородство. И, в-третьих, он покусился на мое имение, самым подлым образом, даже не озаботившись видом законности. Причем ехал туда с опричниками, собираясь силой выкинуть на улицу моих домашних. И за это я не дам ему шанса на честный поединок. «Не будет никакого лицом к лицу». Слишком много чести для этой мерзкой душонки. Раздавлю его, как таракана, без жалости, без сожаления, с чувством брезгливости. И именно в тот момент, когда он не ждет и готовится праздновать победу. Серафим пришел через час, в новеньком гвардейском мундире, но все с таким же наивно восторженным лицом. Даже тонкие щегольские усики не добавляли ему солидности, а смотрелись как модный аксессуар. Раскрываться перед ним я не стал. Старался говорить басом, но больше молчал, отдав главную роль Орлову. Тот представил меня как своего старого знакомого Ивана Ивановича Русова, тоже мечтающего о месте Девиеру. План был прост — приехать в Притон, дождаться Девиера — А затем Серафиму следовало спровоцировать нашего врага на дуэль. Я со своей стороны гарантировал, что Девиер лишится возможности жульничать, и поединок пройдет честно. — Вы уверены, Иван Иванович? — Серафим хмурился. — Я хорошо стреляю, но... — Даю слово. Вы расплатитесь за своего кузена. Если хотите, могу поклясться на таланте. «Это лишнее», — Серафим вздохнул. «Все это так... противно. Его давно бы вышвырнули из офицерского общества, но доказательств нет никаких, а из-за близости его отца к императору большинство не хочет раздувать скандал. Я сделал себе зарубку на память. Орлову стоит привлечь Серафима на нашу сторону. Посвящать его в детали переворота не надо». А вот подготовить почву, чтобы он был сторонником Екатерины, очень даже стоит. Когда придет время привести гвардейцев к присяге за императрицу, Серафим поможет убедить остальных. Офицерский притон оказался милым двухэтажным особнячком. На первом этаже располагались закуски и выпивка, на втором играли в карты, стучали шарами на бильярде а в тихом углу парочка оригиналов сидела над шахматной доской. Как рассказал Орлов, здесь собирались офицеры разных полков, порой даже не недруги или из соперничающих родов. «Случается, — с усмешкой пояснил он, — что надо обсудить какой-то вопрос, а наносить друг другу визиты не позволяет чувство гордости. А так встретились случайно» перебросились парой слов, и все. Ну и обыграть неприятного тебе человека в карты тоже приятно. Такой подход к делу мне понравился. Эдакая нейтральная полоса для переговоров и встреч. Пожалуй, хозяин дома знал, что делает. Довиера, видно, не было, и мы разошлись. Орлов отправился играть, Серафим встретил каких-то знакомых, А я устроился на первом этаже в сторонке и наблюдал за пребывающей публикой. — Константин Платонович! — вкратчивый голос Кижа шепнул мне прямо в ухо. — Прибыл, как вы и просили. Располагайте мной. Оставайся под маскировкой. Как приедет довеер следи за его опричниками. Разрешите, пока его нет. Я сыграю разок. Я покосился на смазанную тень, откуда шел голос. В следующий раз Киш вздохнул, плотнее завернулся в плащ мертвеца и исчез. Ничего, обойдется без карт сегодня. Не хочу потом бегать и вытаскивать его из-за стола, если он увлечется игрой. Наша цель приехала часа через два. Из своего укрытия я успел рассмотреть ожог на лице, перекошенный рот и злые глаза. Девиер потоптался у стола с выпивкой и пошел на второй этаж. Я выждал несколько минут и двинулся следом. Новую засаду я устроил за фикусом. Развалился в кресле, изображая подвыпившего, и в полглаза наблюдал за карточными столами. Девиер оказался азартным до да нельзя и очень вспыльчивым. Щерился, когда метал карты и отпускал шуточки. Когда удавалось взять банк, радовался и хохотал, хлопая себя по ногам. Чернел лицом, когда игра не шла, и с силой бросал карты на стол. Да, с таким темпераментом ему категорически нельзя садиться за игры с блефом. Разуют до исподнего, мгновенно считав реакции. Серафим появился в зале и аж переменился в лице, увидев Девиера. К счастью он не стал торопиться и отошел в сторону то ли успокаивал чувства то ли наоборот приводил себя в боевое настроение через некоторое время он вернулся выждал когда освободится место и подсел за стол где играл наш клиент моя взятка везет вам сегодня николай петрович а то двер хохотнул с самого утра день задался едва успел кофе выпить Как привезли новости, помер чертов некромантишка. Совсем кончился. — О ком вы говорите? — Этот, э, как его, — Девиер щелкнул пальцами. — Урусов, кунерсдорфский мясник, сдох, как собака. — Как вы смеете! — голос Серафима взлетел звонкой птицей. — Злословить человека за глаза, да еще и умершего! «Ой, да за кого вы вступаетесь с Серафием? Это же убийца Фридриха!» «Если бы не он», — усатый офицер, сидевший за столом, сурово посмотрел на Девиера. Коннерсдорфская битва могла быть проиграна. «Ерунда! Вас там не было, Николай Петрович, и не вам судить. Вы же все по обозам, по тылам отсиживались», — ехидно заметил Серафим. «Что?» — Девиер покраснел. «А разве нет? Вы хоть раз участвовали в сражении? Нет? Зато смеете говорить гадости о боевых офицерах. Кстати, вы же дрались с Константином Платоновичем на дуэли. Эти шрамы оттуда? Говорят, вы пытались стреляться бесчестно». «Кто говорит?» — дверь вскочила, прокинув кресло. «Кто говорит? Я спрашиваю. Вы, Серафимчик, а маменькин сынок». — Прекратите, Николай Петрович, — попытался успокоить его усатый. — Не время и не место скандалить. — Да ваш у русов трус! Трус! Потлый мошенник! Стало заметно, что Двер прилично пьян. Он чуть пошатывался, брызгал слюной, когда кричал и пучил глаза. — Он же дурак, посмевший спорить с императором! На крики стянулись другие офицеры, привлеченные разгорающимся скандалом. «Вот где ваш урусов! Смяли и выбросили, как мусор! Все! Кончился ваш любимый Константин Платонович!» По взглядам окружающих было ясно, что они вовсе не на стороне де Виера. Офицеры хмурились, качали головами и перешептывались. Видя такую поддержку, Серафим перешел в атаку. «Какой вы смелый говорить об умершем!» В лицо вы бы не посмели ему это сказать. — Я? Не посмел? — Да, вы трус, Николай Петрович. Хорохоритесь, кричите, но все знают, что вы боялись даже нос высунуть из Кёнигсберга, перекладывали бумажки в штабе, никогда не встречаясь с прусаками Серафим смотрел в глаза Девиеру и усмехался. Прилюдно бросив обвинение Девиеру, он не давал тому шанса уклониться от дуэли. «Вы меня оскорбили, сударь! Дуэль! Я вас вызываю! Вы смоете свои лживые слова кровью!» «Дуэль? Отлично! Прямо сейчас!» Офицеры зашумели, пытаясь разнять спорщиков. Кто-то предлагал отложить дуэль, кто-то требовал шампанского, чтобы стороны выпили и примирились, третьи же согласно кивали — и одобряли поединок. Были и те, что радостно скалились, надеясь посмотреть на дуэль. Усатый офицер что-то зашептал на ухо Серафиму, но тот лишь отмахнулся. «Я требую сатисфакции немедленно дас прямо сейчас!» — Девиер засмеялся. «Я не лягу спать, пока не застрелю этого дурака!» В толпе мелькнул Орлов. Поговорил с одним, другим... Нашел меня взглядом и кивнул. «Дуэль, судари! Кто будет вашими секундантами?» Я покинул свое убежище и затерялся среди офицеров. Никто больше не играл в карты, все собрались поглядеть на поединок. Стихийно организовались секунданты, аж 6 человек, пославшие за оружием. Громобои нашлись за пару минут, и вся толпа взялась обсуждать драки на них. Кто-то всемерно одобрял стрельбу, кто-то ратовал за магию, а некоторые жалели, что дуэли на шпагах вышли из моды. Уже через десять минут все общество спустилось на первый этаж и вывалилось в сад за домом. Немедленно слуги притащили стулья, чтобы утомившимся офицерам было удобно, а следом появились бокалы с выпивкой. Судя по обрывкам фраз... Дуэли в притоне случались не слишком часто и считались изысканным блюдом. Пока отмеряли дистанцию, втыкали в качестве барьеров в шпаги с золотыми рукоятками и разводили дуэлянтов по местам, я занял удобное положение. Чуть позади Девиера, так чтобы случайный выстрел в меня не попал. Уселся на стул верхом, слегка прикрыл глаза, будто пьяный, и демонстративно не обращал внимания на окружающих судари вы готовы недалеко от себя я заметила причника дэвеера он нервничал и держал руку возле живота пульс 130 ударов в минуту под камзолом спрятан взведенный громобой печать старая мощность эфирного поля 50 эргов сходитесь я не видел лица дэвеера но точно знал Он глумливо улыбается. Пульс 120 ударов в минуту, талант активирован, напряженность эфирного поля 80 эргов. Серафим медленно шагнул вперед, одновременно поднимая громобой. Пульс 102 удара в минуту, талант не призван, эфирное поле ровное. Девиер тоже двинулся к барьеру, но не спешил поднять руку с оружием. Напряженность эфирного поля растет, 120 эргов наблюдается установка магического отклоняющего поля, эффективная мощность 35 эргов. Мне оставалось только удивиться, откуда у него подобные умения, Какой-то семейный секрет, и что паршивее всего, никто, кроме меня, его не видит. Мой резерв пустел, но в эти мгновения я ощущал реальность, будто всемогущий дух. Серафим, Девиер, его опричник, прячущийся под маскировкой киш, секунданты. Я читал их, как раскрытую книгу. И это чувство пьянило, давая ощущение всемогущества. Бумс! Серафим выстрелил, не доходя до барьера. Траектория заряда проходит в четверти дюйма правее сердца. Девиер, полагаясь на свой отклоняющий щит, начал поднимать громобой. Заряду оставалось пролететь всего три аршина, когда я вторгся в колдовство Девиера и расплел эфирные нити. Щит поплыл и задрожал, становясь видимым. Эффективная мощность — 10 эргов. Он не успел даже вскрикнуть. Не ожидая, что защита подведет его, Девиер только удивленно выпучил глаза, когда выстрел разворотил ему грудь. Пульс 200 ударов в минуту резко падает. Взмахнув руками и выронив пистолет, он начал заваливаться навзничь. Опричник Девьера закричал и выхватил громобой. «Убийца!» Выстрелить он не смог. Четыре всполоха, выпущенные секундантами, превратили его в черную головешку. «У вас кровь, Константин Платонович!» — шепнул невидимый Киш и сунул мне в руку платок. «Спасибо!» Я приложил к носу кружевную тряпочку... Запрокинул голову и выдохнул. Резерв был почти пуст. Удалось остановиться на самом-самом краешке, чтобы не свалиться без чувств. Но главное — дело сделано, и Девиер мертв. Не удержавшись, я кинул взгляд на мертвого подлеца. Вот и все. Вот и все. Кижу я разрешил остаться в притоне до утра. Все равно он сейчас не нужен. Пусть немного подзаработает на карманные расходы. А мы с Орловым отправились к нему домой. — Я ничего не понял, Костя. Он ерзал на сиденье и сопел. — Он ведь жульничал, да? Призвал талант, что-то сделал. Но Серафим его все равно застрелил. Ты его под руку толкнул, что ли? — Даже не спрашивай. Он должен был умереть. И он умер. — Но ведь ты делал что-то. гриша — Я некромант. — Как будто это все объясняет, — буркнул Орлов и отвернулся к окну. — Не дуйся, дружище, все равно объяснить не смогу. Ты лучше вот что скажи. Как ты держишь связь с Екатериной? — Ну, приезжаю к ней. В случае крайней необходимости она может посыльного отправить ко мне. — Очень ненадежно, как по мне. Вдруг что-то срочное... «Как она тебе сообщит, если император захочет ее арестовать?» Орлов скривился. но «Ну... «Вот что. У меня есть две девушки, дворянки. Может их Екатерина временно устроить рядом с собой. Скажем, кофе подавать или еще что-то такое. Через них я смогу посылать сообщения, а они мне. В любой момент. Угу. Если что-то случится...» Екатерина передаст нам сигнал к началу переворота. — Слушай, я сегодня же поговорю с ней. Вот прямо сейчас поедем и... Нет, нет уж, я рассмеялся. Второй раз показываться призраком во дворце я не собираюсь. Отвези меня домой и езжай сам. С пустым резервом силы я даже близко не буду подходить к дворцу. Следующую неделю мне колдовать нежелательно, пока не восстановятся силы. Но я ни о чем не жалел. Месть злобному дураку Девиеру того стоила».